Глава 16. Стремление вернуться домой. «Леди, я бы этого на вашем месте не пил, ей-богу!» Испуганная голосом, сестра ужас оторвалась от лужи грязной воды, над которой она стояла на четвереньках и посмотрела наверх. В нескольких ярдах от нее стоял низенький, кругленький человечек в лохмотьях сожженного норкового манто. Из-под лохмотьев торчала розовая шелковая пижама, птичьи ноги были голыми, но на ступнях была пара черных тапочек с крылышками. На круглом, луноподобном лице были впадины от ожогов, все волосы опалены, кроме седых баков и бровей. Лицо сильно распухло. Круглый нос и щеки как будто надуты воздухом, и на них видна фиолетовая паутина лопнувших сосудов. Из щелей на глазных впадинах его темно-карие глаза переходили с лица сестры Ужас на лужу и обратно. «Это дерьмо отравлено», — сказал он, произнеся «отравлено, как отрублено». «Убивает сразу же». Сестра Ужас стояла на четвереньках над лужей, как зверь, защищающий свое право напиться воды. Она укрылась от проливного дождя в остове такси и всю долгую отвратительную ночь пыталась уснуть. Но редкие минуты ее покоя нарушались галлюцинациями с лицом того в кинотеатре, у которого было не одно, а тысяча лиц. Как только черное небо посветлело, приняв цвет речной тины, она покинула укрытие, стараясь не глядеть на труп на переднем сиденье, и пошла искать пищу и воду. Дождь стих только моросило время от времени. Но в воздухе холодало, холод напоминал начало ноября, и она дрожала в своих намокших лохмотьях. Лужа дождевой воды рядом с ней пахла пеплом и серой, но у нее во рту так пересохло и так хотелось спить, что она уже собралась обмакнуть лицо в воду и открыть рот. Там позади бьет водяной фонтан, прямо как гейзер, — сказал человек и показал туда, где, по представлениям сестры ужас, был север. Похож на «Олд Фейтфул». Она отпрянула от зараженной лужи. Вдалеке, как проходящий товарняк, громыхал гром, и сквозь низкие грязные облака не было видно и намека на солнце. «У вас нет ничего съестного?» — спросила она его распухшими губами. «Парочка луковых рулетов там, где, я думаю, была булошная. Не смог к ним даже притронуться. Моя жена говорит, что я единственный в мире с таким капризным желудком. Он приложил к животу руку, покрытую волдырями. У меня язвы и желудочные колики. Сестра ужас поднялась. Она была дюйма на три выше его. Страшно хочется пить, сказала она. Покажите, как попасть к воде. Он поглядел на небо, задрав голову на звук грома. Потом тупо постоял, разглядывая руины вокруг. «Я вот хочу найти телефон или полицейского», — сказал он. «Всю ночь искал. Никого не найдешь, когда нужно, так ведь?» «Произошло что-то страшное», — сказала ему сестра ужас. «Не думаю, что сейчас вообще есть телефоны или полиция». «Я должен найти телефон», — настаивал человек. «Понимаете, моя жена будет волноваться, что со мной что-то случилось. Я должен позвонить ей и объяснить, объяснить ей, что со мной все в порядке». Голос у него упал, и он уставился на свои ноги, нелепо торчавшие из кучи перекрученного металла и бетонных обломков. «Ох!» – прошептал он, и сестра ужас увидела, что глаза у него увлажнились, как будто роса выпала на оконном стекле он ненормальный, черт его возьми», — подумала она и двинулась на север, взбираясь на высоких хребет из обломков и хлама. Через несколько минут она услышала, как тяжело дыша низкорослый толстяк поравнялся с ней. «Видите ли», — сказал он, — «я не из этих мест, я из Детройта. У меня обувной магазин в Восточном торговом центре. Я сюда приехал по делам, понимаете?» Если моя жена услышит обо всём этом по радио, она с ума сойдёт. В ответ сестра ужас только хмыкнула. У неё на уме была только вода. Меня зовут Виска, сказал он ей. Артур Виска. Коротко, Арти. Мне нужно найти телефон. Видите ли, у меня исчез бумажник, одежда и вообще всё исчезло. Я и несколько парней поздно загуляли в ночь перед тем, как всё это случилось. Меня все утро тошнило, я провалялся в постели и пропустил первые два торга. Я закутался с головы в одеяло, и вдруг появилось чудовищное сияние и страшно загремело, и моя кровать рухнула сквозь пол. Весь отель стал разваливаться на части, а я пролетел сквозь дыру в вестибюле и приземлился в подвале, все так же в кровати. Когда я выкопался и вылез наружу, отеля не было. Он издал безумный смешок. Господи, весь квартал исчез. Много кварталов исчезло. Ага, вот ноги у меня сильно ободрались. Как вам это нравится? Я артивиска и без обуви на ногах. Вот мне и пришлось взять пару обуви у... Голос его снова упал. Они почти взобрались на вершину хребта. Вот дерьмо, они слегка малы для меня, сказал он да и ноги у меня распухли. Скажу вам прямо, обувь – вещь важная, чтобы люди делали без обуви. Вот возьмем ваши туфли, они дешевые и долго вам не прослужат. Сестра ужас повернулась к нему. Не заткнуться ли вам? – потребовала она и продолжила карабкаться. Он замолчал, но не более минуты. Жена говорила мне, что не нужно сюда ехать. Говорила, что пожалею о затраченных деньгах. Я ведь не богат. Но я сказал, что такое ведь, черт возьми, раз в год бывает. Раз в год в Большом Яблоке это не... «Все уничтожено!» заорала на него сестра ужас. «Вы ненормальный! Оглянитесь вокруг!» Артист стал неподвижно, уставившись на нее... А когда опять открыл рот, его напряжённое лицо, казалось, вот-вот треснет. «Пожалуйста», — прошептал он, — «пожалуйста, не надо!» Парень, кажется, вот-вот тронется, догадалась она. Не стоит подталкивать его. Она тряхнула головой. Не надо доводить всё до совсем полного развала. Всё рухнуло, но у неё ещё оставался выбор. Она могла усесться тут, на этой куче лома и ждать смерти. Или она могла найти воду? «Извините», — сказала она, — «я не слишком хорошо спала этой ночью». Выражение его лица медленно стало проявлять признаки того, что он замечает окружающее. «Становится холоднее», — заметил он, — «вот поглядите, видно дыхание». Он выдохнул облачко пара. «Вот, это вам нужнее, чем мне». Он стал стаскивать с себя манто. «Послушайте, если моя жена когда-нибудь узнает, что я ходил в норковом манто, она мне проходу не даст». Она отмахнулась от манто, когда он его предложил, но Арти настаивал. «Э, да вы не беспокойтесь, там, где я его взял, такого много». Наконец, чтобы продолжить движение, сестра ужас позволила ему надеть на себя оборванное манто и повела рукой по взъерошенной норке. «Моя жена говорит, что я могу походить на настоящего джентльмена, когда захочу», — говорил ей Арти. «Эй, а что у вас с шеей?» Сестра ужас дотронулась до горла. «Кто-то снял кое-что, принадлежавшее мне», — ответила она, а затем запахнула мантона груди, чтобы согреться от холода, и продолжала карабкаться. Впервые она надела норку и, добравшись до вершины хребта, не удержалась от дикого желания прокричать. «Эй, вы там, мертвые грешники! Перевернитесь и посмотрите на леди!» Казненный город простирался во всех направлениях. Сестра Ужас стала спускаться по стороне хребта, за ней по пятам шел Арти -виско. Он все еще тараторил про Детройт, обувь и поиски телефона, но Сестра Ужас перевела разговор на другую тему. «Покажите, где вода», — сказала она ему, когда они дошли до низа. Он постоял с минуту, озираясь, как будто раздумывая, где же остановка автобуса. «Сюда», — наконец показал он, и они опять стали карабкаться по крутым завалам и избитой кирпичной кладке из скореженных автомобилей и перекрученного металла. Под ногами лежало так много трупов, изуродованных в разной степени, что сестра ужас перестала испуганно вздрагивать, когда наступала на какой-нибудь. Стоя на вершине завала, Арти показал. Вот он. Внизу, в долине опустошения, из-под земли, из трещины в бетоне, бил водяной фонтан. В небе на востоке через облака пробивалась сеть красных всполохов, за которыми следовали глухие сотрясения земли от взрывов. Они спустились в долину и пошли через остатки того, что днем раньше было достижениями цивилизации. Обгоревшие картины, все еще в орнаментных рамках, полуоплавленные телевизоры и стереоприемники, изуродованные остатки ювелирного серебра и золотых бокалов, чашек, ножей, вилок, канделябров, проигрывателей, ведерок под шампанское, черепки того, что представляло собой бесценное искусство, античные вазы, статуи арт-деко, африканские скульптуры и вотерфордский хрусталь. Молния сверкнула, на этот раз ближе, и багровое свечение бликами обнаружило куски бижутерии и ювелирных изделий, рассыпавшихся по месту крушения – ожерелий и браслетов, колец и булавок. Она нашла указатель улицы, торчавшей из завала, И чуть не рассмеялась, но испугалась, что если начнёт, то не закончит, пока мозги не поедут на бикрень. На указателе было написано «Пятая авеню». «Видите? У Арти в обеих руках по норковому манто. Я же говорил, что там ещё есть». Он стоял по коленей, утопая в почерневшей роскоши. Накидки из леопардовых шкур, горностаевые мантии, жакеты из котика — Он выбрал самое лучшее пальто, какое только смог найти, и с безразличным видом надел его. Сестра ужас остановилась покопаться в куче кожаных сумок и чемоданов. Она нашла большую сумку с хорошей прочной ручкой и закинула ее на плечо. Теперь у нее не было чувства, что чего-то не хватает. Она взглянула на почерневший фасад здания, из которого взрывом выбросила всю эту кожгалантерею. Ей удалось разобрать остатки вывески «Гуччи». Видимо, это было лучше всего того, что ей дозволялось иметь. Они были уже почти у фонтана, когда среди обломков блеснула вспышка, что-то зарделось, словно угольки костра. Сестра ужас остановилась, нагнулась к земле и подняла один из них. Это был кусок стекла размером с ее кулак, он спекся в одно целое, а в него была инкрустирована россыпь мелких рубинов, горевших сейчас цветами. Она огляделась вокруг себя и увидела, что повсюду по завалу разбросаны слитки стекла, оплавленные жаром в различные формы, будто бы выдутые сошедшим с ума стеклодувом. От здания, стоявшего здесь, ничего не осталось, кроме стены из зеленого мрамора. Но когда она посмотрела на развалины здания, оставшегося слева, и прищурилась, чтобы разглядеть сквозь мутное освещение, то увидела на арке из разбитого мрамора буквы ТИФ-И. Тифани, догадалась она. Так, если тут был магазин Тифани, тогда она стоит прямо перед... «Нет! Нет!» – прошипела она, и слезы полились из ее глаз. «О нет! О нет!» Она стояла прямо перед тем, что было волшебным для нее местом – магазином стекла Штубина. А то, что было прекрасными скульптурными шедеврами, стало бесформенными слитками под ее ногами. Место, куда она приходила помечтать над выставками бездушного стекла – исчезла, снесено со своего основания и разметено. Вид этой свалки, по контрасту с запомнившимся ей местом, так потряс ее воображение, будто двери в рай с грохотом захлопнулись перед ее лицом. Она стояла неподвижно, только слезы медленно ползли по щекам, обезображенным волдырями. «Поглядите-ка на это!» — позвал Арти. Он поднял изуродованный стеклянный восьмигранник, полный бриллиантов, рубинов и сапфиров. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Смотрите! Их полно в этом чертовом месте!» Он погрузил в кучу ладонь и вынул пригорошню оплавившегося стекла, усыпанного драгоценными камнями. «Эгей!» – расхохотался он, затем закричал как осел. «Мы богачи, леди! Что мы пойдем покупать раньше всего?» Все еще хохоча, он подбросил куски стекла в воздух. «Всё, что вам угодно, леди!» — орал он. «Я куплю вам всё, что захотите!» Сверкнула молния, проскакивая по небу. И сестра ужас увидела, как вся оставшаяся от магазина стекла штубина стена грохнулась на землю в мерцающих вспышках красных рубинов всех оттенков. Изумрудов глубоких цветов, сапфиров полночной голубизны — дымчатых топазов и прозрачных алмазов. Она подбежала к стене, щебенка хрустела под ногами, протянула к ней руки и коснулась ее. Стена была усыпана драгоценными камнями. Сестра ужас поняла, что все сокровища Тифани, Фортунов и Кортье должно быть выбросила из зданий и разбросала фантастическим ураганом драгоценностей вдоль Пятой Авеню и перемешала с расплавленным стеклом статую волшебного для нее места. Сотни драгоценных камней в искореженной стене зеленого мрамора на несколько секунд задержали в себе свет молнии, а затем свечение затухло, как выключение многоватной лампочки. «О, мусор!» — подумала она, — «о, страшный, страшный мусор!» Она отступила назад, глаза ее щипало от слез, Одна нога подскользнулась на стекле. Она отошла в задний угол и села, не имея никакой воли, чтобы снова встать. «Что с вами?» Арти осторожно подошел к ней. «Вы не ушиблись, леди?» Она не ответила. Она устала и выдохлась. Она решила остаться прямо здесь, в развалинах волшебного места и, может быть, недолго отдохнуть. «Вы собираетесь вставать?» «Вон, почти рядом вода!» «Оставьте меня в покое!» — бессильно сказала она. «Уходите! Уходите! Леди, а куда к черту мне идти?» «Мне все равно! Мне на все это насрать мелким дерьмом!» Она наскребла пригрышню оплавленных стекляшек и золы и медленно просыпала ее сквозь пальцы. «Какой смысл делать еще один шаг?» Низкий толстяк прав, идти некуда. Все пропало, сожжено и разрушено. «Надежды нет», — прошептала она и глубоко зарылась рукой в залу рядом с собой. «Надежды нет». Пальцы ее сжали еще несколько слитков стекла, и она вынула их, чтобы посмотреть, в какое барахло превратились ее мечты. «А что это у вас, черт возьми?» — спросил Арти. В руке сестры Ужас лежало стеклянное кольцо в форме пончика с отверстием посередине диаметром около 5-6 дюймов. Толщина самого кольца была около 2 дюймов, а диаметр около 7 дюймов. По окружности кольца с неодинаковыми интервалами рельефно выступали 5 стеклянных колосьев. Один тонкий, как сосулька, второй шириной с ножа третий изогнутый крючком, а остальные два просто прямые. Внутри стекла была заключена сотня темных овалов и квадратов различного размера. Странная паучья сеть из линий соединяла их в глубине. «Барахло!» – пробормотала она и хотела было бросить его обратно в залу, но тут снова сверкнула молния. Стеклянное кольцо неожиданно брызнуло ярким светом, и на мгновение сестра ужас подумала, что оно воспламенилось в ее руке. Она взвизгнула и бросила его, а Арти заорал «Господи!». Свет исчез. Рука сестры ужас тряслась. Она осмотрела ладони пальца, чтобы убедиться, что не обожглась. Но тепла не было, была только ослепительная вспышка света. Она все еще ощущала ее, пульсирующую под веками. Она потянулась к кольцу, потом убрала руку назад. Арти приблизился и в нескольких футах от нее присел на корточки. Сестра ужас с пальцами слегка погладила кольцо, прежде чем снова отбросить назад руку. Стекло было гладким, как прохладный бархат. Она подержала на нем пальцы, потом сжала его в ладони и вытащила из золы. Стеклянное кольцо оставалось темным. Сестра ужас стала глядеть на него и чувствовала, как бьется сердце. В самой глубине стеклянного кольца был розовый свет. Он начал разгораться в пламени, распространяться по паутине к другим вкраплениям внутри кольца, пульсируя и пульсируя, с каждой секундой становясь сильнее и ярче. Рубин размером с ноготь большого пальца сиял ярким красным светом. Другой рубин, поменьше, светился мерцающим светом, как горящая во тьме спичка. Третий рубин сиял, как комета, а затем четвертый и пятый, заделанные внутрь прохладного стекла, начали подавать признаки жизни. Красный свет пульсировал и пульсировал, и сестра ужас почувствовала, что его ритм совпадал во времени с биением ее сердца. Другие рубины мерцали, вспыхивали, горели, как угольки. Внезапно засветился алмаз чистым бело-голубым светом, а сапфир в четыре карата засиял ослепительным ярко-синим огнем. Когда биение сердца сестры ужас участилось, также участилось мерцание сотен камней, заключенных в стеклянном кольце. Изумруд светился прохладным зеленым светом а алмаз в форме груши горел огнем белого накала, топас пульсирующим темным красно-коричневым, а дальше рубины, сапфиры, алмазы и изумруды начали десятками пробуждаться к свету, свечение трепетало, пробегая по линиям паутины, пронизывающей толщу стекла. Линии из драгоценных металлов – золото, серебра и платины, инкрустированные вовнутрь тоже светились и служили как бы бигфордовыми шнурами, от них еще сильнее становились вспышки изумрудов, топазов и глубокий пурпур аметистов. Все стеклянное кольцо рдело, как многоцветный круг, и тем не менее под пальцами сестры ужас тепла не чувствовалось. Свечение пульсировало с такой же частотой, с какой билось сердце сестры ужас, а мерцающие волшебные цвета горели все ярче. Она никогда не видела ничего подобного, никогда даже на витринах магазинов по Пятой Авеню. Камни невиданных цветов и чистоты были заделаны внутрь стекла, некоторые до пяти-шести карат, а другие крошечные, но тем не менее ярко светившиеся. Стеклянное кольцо пульсировало, пульсировало, пульсировало. «Леди!» – прошептал Арти – в распухших глазах которого отражалось свечение. «Можно, можно мне подержать». Ей не хотелось отдавать его, но он смотрел с таким изумлением и желанием, что она не могла ему отказать. Его обожженные пальцы сжали его, и как только оно освободилось от руки сестры ужас, пульс стеклянного кольца изменился, подхватив биение сердца артивиска также изменились и цвета. Сильнее засветился голубой, а рубиновый чуть-чуть уменьшился. Арти ласкал его. Эта бархатистая поверхность напоминала ему ощущение ласкового касания кожи его жены, когда она была молода, и они были молодоженными, только что начавшими свою совместную жизнь. Он подумал о том, как сильно любил свою жену и желал ее. Он ошибся, понял он в это мгновение. Ему было куда идти. «Домой», — подумал он, — «я должен добраться домой». Через несколько минут он осторожно возвратил эту вещь сестре Ужас. Она опять изменилась, и сестра Ужас сидела, держа ее в ладонях и всматриваясь в прекрасные глубины. «Домой», — прошептал Арти, и она подняла взгляд. Мысли Арти не могли расстаться с воспоминаниями о мягкой коже жены, «Я должен добраться домой», — сказал он, и голос его прозвучал уверенно. Он неожиданно быстро заморгал, будто бы получил пощечину, и сестра ужас увидела в его глазах слезы. «Здесь нет нигде телефона, а?» — спросил он. «И полицейских тоже нет». «Нет», — сказала она, — «я думаю, что нет». «Ох!» — он кивнул, посмотрел на нее, — Потом на пульсирующее свечение. Вам нужно идти домой, сказал он. Она печально усмехнулась. Мне некуда идти. Тогда почему бы вам не проехаться вместе со мной? Она рассмеялась. Проехаться с вами? Мистер, вы не заметили, что машины и автобусы сегодня слегка выбились из графика? У меня на ногах есть обувь. У вас тоже. «Мои ноги еще ходят, и ваши тоже!» Он отвел взгляд от яркого свечения, я глядел окружающую разруху, как будто впервые отчетливо увидел ее. «Боже наш!» — сказал он. «О, Боже наш! За что?» «Не думаю, что... что Бог имел какое-то отношение к сделанному», — сказала сестра ужас. Я помню, как молилась о царстве Божием, молилась о судном дне... «Но я никогда не молилась о таком. Никогда!» Арти кивнул на стеклянное кольцо. «Вам нужно бы сохранить эту вещь, леди. Вы нашли ее. Потому я считаю, что она ваша. Она может кое-чего стоить. Когда-нибудь». Он восхищенно потряс головой. «Такие вещи не бросают, леди», — сказал он. «Я не знаю, что это такое, но такие вещи не бросают, это уж точно». Он неожиданно встал и поднял воротник своего норкового манто. «Ну, я думаю, вы сами прекрасно поняли это, леди». И, бросив последний взгляд на желанное стеклянное кольцо, он повернулся и зашагал прочь. «Эй!» — сестра ужас тоже встала. «Куда вы собрались идти?» «Я говорил вам», — ответил он, не оборачиваясь. «Я собираюсь попасть домой». «Вы ненормальный! Детройт ведь не за углом!» Он не остановился. «Чокнутой», — решила она, — «безумнее, чем я». Она положила стеклянное кольцо в новую сумку Гуччи, и как только она отняла от него руку, пульсация прекратилась, и свечение сразу же погасло, как будто эта вещь снова заснула. Она поспешила за Арти. «Эй, подождите! А что вы думаете насчет пищи и воды?» «Думаю, что найду, когда мне будет нужно». «Если не найду, обойдусь. У меня ведь нет выбора, леди, а?» «Почти никакого», — согласилась она. Он остановился лицом к ней. «Правильно. Чёрт возьми, я не знаю, дойду ли. Я даже не знаю, смогу ли выбраться из этой чёртовой свалки мусора. Но мой дом не здесь. Если кто-то умирает, он должен стремиться к дому, туда, где он кого-то любит, чтобы умереть там». «Вы так не считаете?» Он пожал плечами. «Может, я найду других людей? Может, найду автомобиль? Если хотите, оставайтесь здесь, это ваше дело. Но у Арти Виско есть обувь на ногах, и Арти Виско способен шагать». Он помахал рукой и зашагал опять. «Он теперь не сумасшедший», — подумала она. Стал накрапывать холодный дождь. Капли его были черны и маслянисты. Сестра ужас снова открыла сумку и коснулась бесформенного стеклянного кольца одним пальцем, чтобы посмотреть, что произойдет. Один из сапфиров пробудился, и это напомнило ей вращающийся голубой луч, освещавший ее лицо. Картина в памяти была близко, совсем рядом, но прежде чем она смогла поймать ее, она ускользнула. Это было что-то такое, что она знала, она еще не готова была вспомнить. Она убрала палец, и сапфир потемнел. «Один шаг», — подумала она, — «один шаг, а затем другой, и так постепенно ты дойдешь туда, куда нужно. Но что, если ты не знаешь, куда идти?» «Эй!» — крикнула она Арти, — «хотя бы поищите зонтик!» Я постараюсь найти вам сумку, как у меня, чтобы вам было куда положить пищу и вещи. Господи, подумала она, этот парень не пройдет и мили. Ей надо идти с ним, решила она, хотя бы ради того, чтобы он не свернул себе шею. Подождите меня, закричала она. Потом она прошла несколько ярдов к фонтану из разбитого водопровода и стала под него, дав воде смыть с нее пыль пепел и кровь. Затем открыла рот и стала пить до тех пор, пока у нее в животе не забулькало. Но теперь жажду сменил голод. Может, ей удастся найти что-нибудь поесть, а может и нет, рассуждала она. Но хотя бы жажда теперь больше ее не мучает. Один шаг, подумала она, по одному шагу. Арти ожидала ее. По привычке сестра ужас подхватила несколько кусков стекла поменьше, в которых вплавились камешки, завернула их в драный голубой шарф и положила в сумку Гуччи. Она быстро прошлась по краю развала, рая для мусорщиков, таких как она, и нашла нефритовую шкатулку, заигравшую мелодию, когда она открыла крышку, и нежная музыка среди такого обилия смертей слишком растрогала ее. Она оставила шкатулку посреди кучи мусора и зашагала карте по холодному дождю, а позади нее остались развалины ее любимого волшебного уголка.